случай у психиатра. Еще больший куш Сонька сорвала с ювелира Карла фон Мелья. Она явилась к нему в магазин и назвала женой известного и очень богатого врача-психиатра, набрав драгоценности более чем на тридцать тысяч. Сонька попросила ювелира доставить их в особняк доктора, где и произойдёт оплата. Как и обещал, ювелир явился в условный час в дом психиатра. Сонька встретила его в прихожей и попросила дать ей драгоценности, чтобы у себя в будуаре примерить их к вечернему платью. Ювелир Вручил ей шкатулку с украшениями. Очаровательная покупательница ввела его в кабинет доктора, представила и поспешно удалилась в будуар. Врач внимательно взглянул на посетителя и задал традиционный для его профессии вопрос: на что, сударь, жалуетесь? Ювелир слегка удивился и тут же пояснил, что он не пациент, а пришел получить деньги за драгоценности. Доктор пропустил это мимо ушей и снова стал задавать профессиональные вопросы. А не было ли у вас в роду душевно больных? Не случались ли припадки и головокружения? Вот уж ювелир возмутился. Вы что, меня за сумасшедшего принимаете? Некогда мне здесь рассиживаться. Желаю немедленно получить деньги за коллекцию украшений. В ответ врач грустно улыбнулся и тихо пробормотал: "Да, ваша супруга права. Ну что ж, будем бороться с этим недугом". Потом он подал сигнал колокольчиком, и в кабинет волелись два дюжих санитара. Не обращая внимания на сопротивление и вопли изумлённого ювелира, его скрутили и тут же увезли в психиатрическую лечебницу. Конечно, к этому времени Сонька давно уже улезнула из дома психиатра вместе с драгоценностями. Лишь через несколько часов выяснило, что Золотая ручка явилась к доктору, назвалась супругой ювелира Карла фон Меля и пожаловалась на его психическое заболевание. Ему постоянно мерещатся несуществующие драгоценности, и он у каждого встречного требует за них деньги, заявила она. Так, потратив на аванс доктору сто рублей, Сонька заполучила драгоценностей более чем на тридцать тысяч.